Глава 8. Старики оказались действительно интересными собеседниками. Всю ночь перед приездом их потомка мы просидели в гостиной, пили вино и просто общались. Они рассказывали, как было интересно и весело жить 40 лет назад. А я поведал последние новости, которые они могли упустить при прочтении газет. И сколько же нецензурных и устаревших матов я выслушал от них. Честно говоря, не думал, что все пройдет настолько просто. Были некоторые сомнения насчет этих стариков. Я даже предполагал, что они будут силой прорываться к своему сыну или же требовать от меня скорейшей с ним встречи. Но нет. Они не изъявили такого желания и всю ночь спокойно пили вино, общаясь на самые разные темы. Я даже не выдержал и спросил у них, почему они не спешат домой. Но те лишь отмахнулись и сказали, что всему свое время. Да и тут им вполне неплохо, если не считать того, что во многих комнатах замка не помешал бы ремонт. Из интересного, более подробно послушал про их родовой ритуал инициации. Было очень сложно не смеяться, на самом деле, глядя, с какой гордостью они раскрывают мне тайны своего рода. И, разумеется, не стал говорить, что на самом деле дикий зверь никак не может символизировать стихию природы. Волк — он и есть волк. Просто бедное голодное животное, оказавшееся не в том месте и не в то время. Также послушал про старого князя. Жаль, конечно, при нем здесь было намного лучше. Это заметно по многочисленным аристократам того времени. Многие из них так и не прогнулись, настались остались верны чести и достоинству, Но, разумеется, до наших дней дожили лишь единицы. Старики всего лишь раз успели съездить в Архангельск. Но теперь сложно было остановить поток брани, льющийся из их ртов. Нет, новая одежда пришла им по вкусу, да и услугами парикмахера оба они воспользовались, потратив на это немало денег. Но тут ничего не поделаешь. Детки привыкли следить за собой. И раз тела их практически не стареют с возрастом, нужно пользоваться этим и не забывать о себе заботиться. Одежда вся как с иголочки и сидит прекрасно. На том, что помоложе, серое притальное пальто с золотыми пуговицами. А вот в прическах я совсем не разбираюсь. Какая-то модная нынче среди молодежи. На рисках волосы совсем короткие, а сверху подлиннее. А вот его отец оставил свои длинные волосы и убрал их в хвост. Выглядит, надо сказать, тоже довольно стильно. Также они съездили в парфюмерный магазин, накупили изысканных духов и сейчас моя гостиная наполнилась дорогими ароматами причем набрызгли на себя ровно столько сколько надо запах мне резкий и вполне уместный казалось бы все прекрасно чего ругаться так нет же им все равно не понравилось в городе как на них смотрели полицейские как выглядят аристократы как они общаются да и сводок новостей они успели узнать немало этого хватило чтобы ввести их чуть ли не в состояние ярости По сравнению с прежним Архангельском, нынешний находится в полной разрухе и упадке. «Как? Вот как они допустили, что Север Родвинск захвачен? Как?» — рычал старый, а тот, что помоложе, пытался его успокоить. «Нет, ну скажи мне, Лёнь, почему так вышло?» «И не говори», — вздохнул Леонид, тот, что отец графа. «Произойди такое при мне...» Я бы сразу повел свою гвардию в бой. А, то Осипов я! Или кто? Их возмущения вполне оправданы. Я вот тоже не совсем согласен с политикой местных властей. Например, давить одного графа всей толпой аристократов не совсем честно, да и экономическая блокада, если уж так разобраться, не совсем законная штука. Исходя из этого, аккуратно попытался спросить, не кажется ли им, что сама империя могла бы делать что-нибудь, чтобы такого не случалось и тут на удивление никакого отклика не нашел напротив старики в миг стали серьезными и принялись объяснять мне почему все должно быть именно так и никак иначе ты же понимаешь что если империя все будет решать за аристократов то ничего хорошего не выйдет глеб самый старший представитель своего рода прищурился но я отрицательно помотал головой «В истории уже бывало такое, причем даже в нашей стране». Леонид отпил из бокала немного вина, откинулся на спинку дивана и продолжил. Идею построить не выйдет. Это всегда заканчивается войной или внутренними распрями. Без борьбы сильные люди сами собой вырождаются уже через пару поколений, и к власти приходят слабаки, а они уже становятся легкой добычей для конкурентов и врагов. Впрочем, в этом есть своя логика. В моем мире все работало немного иначе, а в реалиях здешних мест звучит вполне правильно. Если у власти в городе или даже в регионе встанет слабак, то долго оставаться на своей должности он не сможет. Даже при условии, что он будет верен императору, он сообразителен и полезен для общества. Его можно просто отравить каплей даже слабого яда в супе или нанять снайпера, «Понятно, что одаренного тоже можно убить, но это не в пример сложнее». «В этом мире правит сила, и за свое нужно бороться», — заключил Глеб. «И каким бы плохим новый князь ни был, но со своими прихвостнями все равно приносит хоть какую-то пользу империи. Мог бы больше, конечно, но все же». «Ага, куда ни плюнь, везде польза». «Особенно красиво они решили проблему с карибцами», — усмехнулся я, а телеша развели руками. «О, судя по всему, ты для империи не особо ценный на данный момент. У тебя важных производств, не могущественной армии, не флота», — пожал плечами старший. «А то, что ты лекарь, это да. Но бывает такое, что лекари умирают, с этим ничего не поделаешь». Вообще, звучит правдоподобно. Я и сам все время стараюсь преуменьшать свою пользу в глазах империи, и потому приходится расхлёбывать последствия. Но это необходимо, все же я не привык быть невольником или цепным лекарем какого-нибудь важного человека, будь им хоть сам император. В какой-то момент не выдержал и рассказал свою историю. Не вижу смысла скрывать это от своих союзников, тем более, что за последние дни я успел узнать этих людей вдоль и поперёк. Такие ничего лишнего не разболтают, это точно. Тем более, что перед этим я взял с них клятву неразглашение. Пусть это и затратная процедура, но никто из них даже при желании не сможет рассказать мою историю посторонним без моего на то разрешения. Просто остановится сердце, и рассказ оборвется на полусловие. Что странно, они даже не удивились. Выслушали, кивнули и продолжили распевать алкоголь. Вот Черепанов обрадуется, узнав, что у него теперь есть два новых собутыльника. Их крепкие тела переваривают вино так быстро, что содержащийся в нем алкоголь не успевает доплыть по сосудам до мозга. Лишь какие-то крупицы ударяют в голову, но этого явно недостаточно, чтобы заставить их опенить. Тут нужно что-то покрепче, а еще желание самих стариков. «Ну, а ты что думал?» — усмехнулся Леонид нас 40 лет не могли вылечить. А ты взял и за два дня сделал нас здоровее, чем мы были в молодости». А на то, что я на самом деле мирец, они и вовсе не обратили никакого внимания. Мне это не давало покоя, так что в какой-то момент я спросил у них прямо. «То есть вас не смущает, что перед вами человек из другого мира? Просто нормальной реакцией тут считается сразу схватиться за оружие, а никак не продолжать распитие алкоголя?» «Ой, да какая разница?» «Ты даже не из того мира, который с нами воюет», — махнул рукой Леонид. «Да и какой смысл судить тебя по словам и происхождению, когда за человека говорят только его поступки, а мы про тебя успели достаточно узнать?» Старики ведь времени зря не теряли, и не просто так они сидели. Успели все разузнать у людей насчет меня, и даже прочитали сводки новостей за последнее время. «А еще мы разбираемся в людях, «Можно сказать, дар такой», — заключил Глеб. «И этот дар с возрастом становится все сильнее». «А ведь действительно, они далеко не так молоды, как выглядят. Так, навскидку им двоим по шестьдесят лет, не больше. Стройный, поджарый, ухоженный, прекрасная санка. В них за сегодня столько еды напихали, а тела никак не изменились. Не отложилось ни капли жира, не все усвоилось как надо». Так за разговорами не заметил, как пролетело время. Наступило утро, и в гостиную зашел гвардеец, сообщив, что ко мне приехал гость, на что я приказал проводить Осипова к нам. «Хм, а это кто?» Граф внимательно посмотрел на своих родственников, и пусть по его взгляду я понял, что эти лица показались ему знакомыми, но он все равно не поверил своим же мыслям. «Союзники!» — усмехнулся я. «Эх ты, молокосос! Глеб подошел к графу и отвесил ему подзательник. «Никакого воспитания!» Бедалага получил вторую звучную затрещину от Леонида и непонимающе посмотрел на меня. «Михаил, кто эти люди?» «Ну, развёл я руками. Этот, насколько я понял, твой отец, а это дед». Графу понадобилось всего несколько секунд, чтобы переварить мои слова, после чего глаза его закатились, и он внезапно рухнул на пол. «Это всё ты!» Дед дал затрещину Леониду. «Воспитал собака, что даже при встрече с роднёй, как девка в обморок падает!» Лениджи приготовил руку для подзатыльника сыну, но тот и так плохо выглядел. Побледнел и покрылся потом. А на старшего руку не поднять, так что рука так и замерла. Дать не обморок, у него инсульт», — присел над телом графа. «Да инфаркт тоже». Провел рукой над головой, потом над сердцем бедолаги, и восстановил у них нормальный кровоток пока ткани не начали отмирать, подобные недуги исправлять довольно легко. Сейчас придет себя. «Охренеть!» — договорить граф не успел, получив новый подзатыльник. «За что?» — Потер он вместо ушиба. «Не ругайся при старших!» — воскликнул Леонид. «Рано тебе еще, Ай!» — новый подзатыльник получил уже он. «За что?» «Не досмотрел! Как так можно? Ты посмотри на своего отпрыска!» — начал ругаться старший дед. «На кого он похож? «Что это за стиль? Одевается, как старик!» Леонид потупил взгляд, ведь он понимал, что и правда виноват в этом. Его сын, пусть и не во ворваном но по сравнению с ним самим выглядит неказисто, еще и горбится. «Я тебе сколько говорил! Мы ротосиповых Осиповых всегда, всегда, хоть на поле боя, хоть на бал выходим только в стильной одежде с иголочки!» Глаза Леонида налились кровью от осознания, что его потомок уже 40 лет демонстрирует всем столь безвкусную одежду и стиль. Тем самым позоря наследие великих предков. «Да ты, щенок, во что одет? Как тебе не стыдно показываться в таком налюде?» Причем граф одет не сказать, что вы плохо. Вполне себе обычное, далеко не самое дешевое пальто, шляпа, брюки, туфли. Да, выглядит он как человек, у которого нет времени выбирать себе наряды. Ругань продолжилась, но наблюдал я за ней уже со стороны. Потому что слуга принес нам тортик и чай, а такие продукты долго на столе не задерживаются, и лучше ловить момент. Впрочем, это понял не только я, и вскоре старикам пришлось прекратить ругань. Все они устелись и, на удивление, быстро расправились с вкусным угощением. — А ты времени зря не терял, уже союз сколотил. Явно раздобревший после сладкого Глеб похвалил внука. — Да какой союз? — отмахнулся тот. — Просто единомышленники. И за последние два года ничего толком не сделали, — вздохнул Осипов. — Пришли к мнению, что мы можем воевать. Смелость, отвага, честь есть. А вот мозгов не хватает вести всякие интриги и продумывать хитрости. Союз этот был создан и правда не так давно, когда на Нассерово напали из-за обвинений прихвостник Курчатова и попытались полностью уничтожить его рот. Тогда-то граф вместе с Виконтом пришел на помощь своему товарищу. Да так быстро, что враги даже не успели опомниться, когда на их землях уже вовсю лютовали войска союзников. Потому Курчатов и не вступил в бой. Слишком быстро все закончилось полным разгромом заговорщиков. На этой быстрой войне все и затихло. Пока что никто не лезет, знают и помнят, насколько эта троица отбитая и агрессивная но при этом их не пускают ни в советы, ни в какие-то еще структуры, а также всячески мешают развиваться. «Разве что в последнее время участились диверсии», — вздохнул граф. «То поля подожгут, то скотину потравят. Да и порталы с каждым днем открываются все чаще. Приходится бросать силы на защиту своих людей». Некоторое время мы посидели в тишине, попивая горячий чай после чего граф снова грустно вздохнул. «Не представляете, как мне не хватало вас все это время. Вот был бы ты на моем месте тогда...» Он посмотрел на отца, а тот сразу замотал головой. «Не-не-не! Чего это сразу я? Вот был бы на твоем месте...» Леонид посмотрел уже на своего отца, и тот в точности повторил его реакцию. «Не-не-не! Давайте как-нибудь сами!» — запротестовал Глеб. «Ну, так что планируйте? Вернетесь сейчас в рот?» Граф не терял надежды, но те, быстро переглянувшись, сразу выдали свой окончательный ответ. «Не-не-не!» — -не. оба старика замотали головами. «Наше возвращение сейчас приведет к ненужным последствиям. Если граф разрешит, мы бы пожили, пока у него. Так будет лучше для всех, разумеется, если это его не затруднит». Они посмотрели на меня а мне оставалось лишь пожать плечами. Да, пожалуйста, хоть сколько угодно. Действительно, возвращение двоих людей второго ранга не останется незамеченным, — задумался граф. И тогда враги не будут ждать, нападут сразу на упреждение, но... Он посмотрел на меня. Ведь если вы останетесь, тогда и Булатов будет в опасности. Вдруг слуги кому-нибудь проговорятся, и все узнают, что вы живете здесь? Да он и так со всеми воюет. Чего ему терять? <смех> рассмеялся Глеб. <смех> mm -hmm> Задумался граф. Ладно, тогда я тебе компенсирую все убытки. А вот не надо. Леонид аж подскочил на ноги и нахмурился. Мы сами можем решить проблемы. Думаешь, не смогу? Да я прямо сейчас тебя в банан скручу и не поморщусь. Мы войны. Я думаю, графу не помешает два лишних меча». Да я как бы и слова против не говорил попытался вмешаться в их разговор. «Оставайтесь, будет весело». На самом деле, даже немного удивился, что они приняли именно такое решение. По идее, старики должны были отправиться к своему родственнику и, если не возглавить род Осиповых, то как минимум помочь потомку с его делами. Впрочем, никто не расстроился. Граф с задумчивым видом отправился домой, старики продолжили уничтожать свои запасы вина, а я пошел к дежурному магу земли, Теперь одного всегда стараемся держать в замке на всякий случай. В этот раз на посту был Джованни, так что ему и рассказал о своих планах. «Вот здесь», — указал точку на карте, — «самая края на моих земель, и там есть куда расширяться. Примерно в этой точке нужно построить замок. Но если, барону, мы построили замок первого уровня, то тут должен быть нормальный, хотя бы пятого». Маги уже привыкли, так что даже взгляд у Джованни был не обреченный последние дни было подозрительно мало работы, и никто их даже не подгонял. Всего-то по 12 часов настройки, Можно сказать, отпуск. Возможно, это не мое дело, но зачем тебе еще замок? Не проще ли этот просто отремонтировать? У меня есть претенденты в вассалы, улыбнулся я. Так что можешь обрадовать остальных. Замок должен быть неприступным и прочным. Ну и, как обычно, внизу бункер, подземные парковки и резервуары для топлива. Это ты и без меня хорошо знаешь». Отправил мага собирать бригаду, а сам хотел запереться в кабинете, посмотреть документы и подготовить принятие двух представителей графского рода в ряды своей армии. Но не успел. По пути меня перехватил взволнованный гвардеец. «Господин, вам нужно это увидеть!» «Опять нападение!» — вздохнул я. Дело уже привычное, но хотелось немного отдохнуть. «Не совсем», — замялся тот. «Там...» Вдалеке послышалось рычание моторов, и я подошел к окну. Двенадцать грыжённых фургонов тянулись вереницы по дороге, и первые из них уже заезжали на парковку. «Это что?» — кивнул на них, а боец лишь развел руками. «Командир сказал, что все нормально». «Черномор, значит, решил их впустить?» «Что ж, ему можно доверять». Так что я спокойно спустился вниз, где встретил знакомое лицо. Святослав?» Указал на него, а тот кивнул. «Какими судьбами?» «Помню, что это личный помощник Черепанова». «Мне приказали все лично проконтролировать», — слегка поклонился он. «Господин Черепанов передает вам дружеский подарок». «И что там?» — кивнул на фургоны. «Там рыба замороженная», — пожал тут плечами. «Так. И что я теперь должен графу?» «Вот не бывает таких подарков на ровном месте». «Совершенно ничего», — улыбнулся Святослав. Это подарок от чистого сердца. — Ладно, тогда передайте ему большое спасибо, — кивнул ему. — А я пока... Единственное, — поморщился помощник, — вот так и знал. Единственное, он просил встретиться с ним хотя бы раз за месяц, и... Святослав попытался подобрать корректные слова, и потому замолчал на пару секунд. — Как сказал господин, он хотел бы устраивать попойки почаще. — Да, Николай вышел в поиски собутыльников на новый уровень. Это в каком надо быть отчаянии, чтобы пойти на такие меры? Видимо, с ним и пророда боятся пить. Но их можно понять, ведь для неподготовленного организма пить с черепановым — это серьезный риск для здоровья. А рыба сейчас нам очень даже пригодится. Пусть мы и наладили поставки провизии, но все равно обеспечить всех достаточным количеством еды пока трудно. На такое количество рыбы позволит разнообразить рацион питания крестьян хотя бы на некоторое время. Мне ли не знать о пользе веществ, что содержится в ней? Теперь меня даже совесть мучит Оставил бедного графа одного без собутыльников. Маги в последнее время слишком заняты, да и мне не до того. Думаю, надо исправляться. «Алло, Николай!» Что примечательно, Черепанов ответил на вызов сразу. Я даже гудка не услышал. «Приезжай, что ли? У меня тут ежевичное иномирское вино есть». «Не думал, что рыба сработает так быстро», — просмеялся тот. «Хотя кого я обманываю? Сейчас». ворота замка въехал в внедорожник, из которого вышел Николай. Тогда как слуги начали доставать из багажника все необходимое для попойки. Этот гад за углом прятался, что ли, и ждал? «Но ничего, у меня есть козырь в рукаве. Не думал, что его придется разыграть в такой ситуации, конечно». Пойдем, у меня как раз гостит хорошая компания. Тебе понравится, похлопал его по плечу и повел в гостиную. Старики все еще сидели там и к нашему появлению о чем-то снова спорили. Но сразу замолчали, стоило нам войти в комнату и открыть вино. Э, -э черепанов, значит, Глеб нахмурился, пытаясь вспомнить фамилию. Звучит знакомо. Погоди, хлопнул себя пол булянит. Или я, черепанов, случаем, не твой родственник. «Да, все верно, это мой покойный прадед», — удивился Николай. «А вы его откуда знаете?» «Да, воевали с ним. Отличный был мужик», — улыбнулся младший старик, тогда как Черепанов, мягко говоря, опешил. «Вы, Осиповы», — хохотнул Леонид. «А, знаю. Вы из долгожителей», — кивнул Николай. «Читал о вас. Ваш род когда-то даже претендовал на место во дворце императора. Но после того...» «Предательство, один из ваших предков, решил переехать в глубинку». «Ой, в Архангельск!» — хлопнул себя Пол граф. Мы открыли пару бутылок, но они закончились буквально за пару секунд. Но за это время мои слуги принесли шашлык, откупорили бочонок и намирского вина, и... У меня зазвонил телефон. «Что, опять на кого-то напал, и теперь твой замок обстреливает артиллерия? Но почему я не слышу взрывов?» Усмехнулся я, не дав барону вставить ни слова. Вот почему так сразу? Ни на кого я не нападал, возмутился тот. Но к берегу сейчас плывут четыре боевых и два десантных корабля пиратов. Может, мимо пройдут? Может, вздохнул Вениамин. Но мое дело было сообщить. На этом разговор завершился, и мы продолжили попойку. Вино оказалось крайне интересным. Надо будет обязательно заказать еще. Тем более, что за него я заплатил ящиком саморезов лесорубы были в восторге от такого крепежа и теперь заказывают его у меня все большими партиями но через пять минут телефон зазвонил снова михаил теперь на заднем фоне у барона звучали привычные звуки взрывов они не проплыли извините но мне надо отойти обратился к собутыльникам сделать один звонок да давай здесь чего ты как не родной Черепанов явно был доволен новой компанией, и его радовало, что старики не пенеют даже от нескольких литров вина. «Ну ладно», — пожал плечами и набрал номер имперской службы обращений. «Алло, здравствуйте, я граф Булатов». «Ага. Да, хочу сообщить, что на моей земли напали шесть кораблей карибцев. Спасибо, жду». Положив трубку, взял бокал с вином. Хм. Собутыльники почему-то прекратили пить, и сейчас сидели и смотрели на меня удивленно. «Что не так?» «В смысле, корибцы напали? Это как? Они же только на другие корабли нападают!» Черепанова эта новость удивила явно больше, чем стариков. «Ну так я их корабль захватил. Наверное, им это не понравилось?» «В смысле захватил?» Граф даже про вино забыл, что бывает с ним крайне редко. «А, нет, бокал все уже осушил. Надо просто подлить». «Не буду спрашивать, как ты без флота провернул такое, но согласен, они мстительные твари. Поэтому с ними никто не хочет иметь дел. Ты бы властям сообщил, по идее. Это они должны разобраться». «Так сообщил», — показал ему телефон. «Жду теперь ответа». Спустя 15 минут мне снова позвонили из местной управы. Впрочем, примерно такого решения я и ожидал. Даже поставил на громкую связь, чтобы все послушали и посмеялись вместе со мной. «Никакой угрозы не обнаружено. Не стоит паниковать. Карибские корабли не представляют для вас никакой угрозы. Они просто идут мимо». Они прямо сейчас бьют из пушек по замку моего вассала, воскликнул я. Это нападение. Вы ошибаетесь, никакой угрозы от них не обнаружено, мы проверили, ответил спокойный голос. Главное, не нужно паниковать. Э, ничего у вас тут в порядке, рассмеялся Черепанов. Это нормально же, да? посмотрел он на красных от злобы стариков. Ладно, господа, вы продолжайте, а мне нужно отойти. Появились дела, вздохнул я и убрав телефон, поднялся из-за стола. Но «Ну уж нет, запротестовал Николай. «Такая пьянка без хозяина дома мне не нравится. Сейчас, подожди». Он достал свой телефон и быстро набрал номер. «Эдуард, выдвигай флот. Координаты сейчас тебе скину». «Ты что, карибцев топить собрался?» — удивился я. «Да и вообще, откуда у тебя здесь флот?» «Ну, моя семья...» «Да знаю я про твою семью. Но как флот твоей семьи вообще занесло в такую глушь?» Он лишь развел руками в ответ. «Ну ладно». Ты же сам говорил, что карибсы мстительны, и лучше их не трогать. Так мы с ними давние враги, — усмехнулся Николай. Уже лет 20 мы защищаем торговые караваны именно от их нападений. Капитанский мостик. В то же время. Джо смотрел в подзорную трубку и улыбался. Изначально сюда направились всего четыре судна, но по пути удалось привлечь еще двух давних знакомых, так что охота обещает быть удачной. Тем более, что карибское судно и правда оказалось захвачено, как он и предполагал. Понять это оказалось несложно, ведь на определенном расстоянии удалось засечь сигнал с маячка потерянного корабля, и обнаружить его было делом пары дней. А в том, что оно захвачено, у Джо не было никаких сомнений. Ведь некогда принадлежавший карибцам корабль сейчас стоял на берегу под каменным навесом, и над ним теперь развивается чужой неизвестный флаг тогда как рядом расположился небольшой замок. Поэтому карибцы решили захватить эти земли в отместку наглому графу, что рискнул прыгнуть выше головы, и по своей непомерной глупости перешел дорогу жителям островного королевства, самым настоящим морским волкам, хозяевам всех морей. Джо уже праздновал победу, ведь он знал, кому принадлежат эти земли, какому-то захудалому графу, находящемуся на грани разорения, у которого и армии толком нет. Значит, никакого сопротивления можно не ждать. А вот разграбить и захватить земли, чтобы потом продать их местным аристократам в качестве компенсации, это пожалуйста. Информацию о графе сообщил надежный источник из этих мест. У каждого уважающего себя пирата есть информаторы по всех прибрежных городах. И с их помощью можно собрать любую информацию за сущие копейки. Отсюда и уверенность в том, что граф ничего не сможет сделать. Первым делом Джо приказал хорошенько пройтись по замку артиллерии и сравнять его с землей, После чего два корабля приблизились к берегу и выпустили десант, в числе которого был и сам капитан. Не встретив никакого сопротивления, пираты спокойно добрались почти до самых руин замка. Но когда до него оставалось всего ничего, дырявому Джо сообщили по рации о том, что к ним приближается флот из 12 кораблей. Правда, по радарам не понять, какого он класса. Но торговцы вряд ли будут так целенаправленно идти в сторону пиратов. Потому Джо приказал срочно возвращаться обратно. Замок подождет, а вот наглость должна быть наказана. Но они так и не поняли, что совсем недалеко от них, буквально в соседнем лесочке, их ждала армия во главе с архимагистром. Маги, тяжелая боевая техника, умертвая толпа спилетов. Но с ними пираты так и не встретились, вовремя решив вернуться на свои посудины. «Это кто еще посмел?» Капитан влетел на мостик и принялся изучать данные радаров. «Вот, мы выслали беспилотник», — матрос показал снимок черного флага с изображением черепа и двух перекрещенных кортиков под ним. «Черепановы», — процедил сквозь зубы Джо, — «совсем обнаглели». «Срочно объявить сбор по всему региону», — приказал он своим. «Сообщите, что наши бьют». «Сейчас делаю, капитан», — оскалился радист, и, надев наушники, принялся передавать сообщения в открытые каналы связи. А улыбка на лице Джо становилась все шире. По мере того, как на радаре появлялись новые точки. «Стремная Матильда откликнулась на зов», — воскликнул радист. «Кривой нос Джек с двумя фрегатами тоже. Мэри, короткие чулки и редкие зубы. Ведет четыре перехватчика». Радист только и успевал перечислять тех, кто решил прийти на помощь землякам. «На что, Черепанов?» Тихо проговорил Джо. Посмотрим теперь, кто такова. Он следил на интерактивной карте, как точки 40 союзных кораблей стремительно приближаются к Архангельску. Николай, они почему-то ушли, позвонил Черепанову и даже немного расстроился. Ведь сейчас я мог бы захватить еще 6 кораблей а потом продать их или использовать по своему усмотрению. «Ну, нет, ошибся, сюда еще сорок плывут», — подглядел за противником при помощи голуби, и думал, что пернатые понимают по-карибски. «Да они совсем охренели», — проручал Черепанов. «Лучше уводи своих, а я на суше с ними как-нибудь разберусь. Интересно, сколько их всего? Впрочем, не страшно. Всегда можно измотать врага диверсиями, например». «Да они совсем охренели», — не успокаивался тот. «Ничего, я сейчас им покажу. Эдик, выводите флотилию!» «Извини, я просто думал, что 12 кораблей — это и есть флотилии, усмехнулся я. «А сколько их у тебя на самом деле?» «Сотня боевых кораблей. Но это те, что только под моим командованием», — вздохнул тот. «Как раз должно хватить». «А ты, кстати, кто?» Раз уж зашел такой разговор, решил узнать своего собутыльника получше. «Я...» Позвольте представиться, вице-адмирал второй степени Черепанов Николай Игнатьевич. А не слишком ты молодой для адмирала, усмехнулся я. Хотя что-то уже становится не смешно. Очень уж серьезно он это говорит. Я с 16 лет водил свои конвои по самым опасным морским путям. На моем счету 27 сражений все окончены победой. Так что нет, не молодой, я для вице-адмирала, гордо заявил тот. «Ладно, мне надо флотилию выводить, так что, пожалуй, отвлекусь и выпью немного вина». «Не понял, в чем здесь связь? Ну и ладно». Пока летел в замок, попросил Вику уточнить некоторую информацию. Например, про Черепанова, разумеется. Очень уж интересному он оказался. А через пять минут девушка перезвонила и полностью подтвердила слова графа. «Я подруге позвонила. Она в столице живет. В общем, твой собутыльник на самом деле гений морской стратегии». «По крайней мере, она так сказала». Вика явно была удивлена, не меньше моего. «Вот мне везет, С кем не начну пить, все оказываются либо гениями, либо магистрами магии». Капитанский мостик корабля. Спустя какое-то время. «Капитан, у них подкрепление. Из порта выходят боевые корабли!» Воскликнул матрос, а Джо выругался и посмотрел на карту. сотня!» Задумчиво пробуднил он. «Не хотят по-хорошему!» Значит, будем по-плохому активировать черную мятку. Правда, активировать ее может только он сам. Поэтому, выйдя на палубу, Джо раскрыл сундук, что тащили за ним два матроса, и прикоснулся к артефакту. Черный, словно сделанный из стекла, череп какой-то крупной рыбы. В небо ударил черный луч, и в разные стороны разошлась невидимая волна. Теперь каждый пират в мире получит зов о помощи. И ответить на этот зов обязан каждый, таков закон. Все боятся карибцев именно из-за черной метки. Ведь любое, даже малейшее нападение, карается всегда, независимо от силы противника. И еще не бывало такого, чтобы кто-то не прибыл на сражение. «Слушай, а ты разве не должен быть на корабле?» — уточнила Черепанова. «А то там вроде серьезное побоище намечается, а он тут сидит и пьет с нами вино». А зачем? удивился тот. Я и отсюда могу управлять. У меня все карты в телефоне есть. И постоянно обновляются в режиме реального времени. То есть прямо сейчас ты управляешь целой флотилией? Но ты же практически пьян. Положила ему руку на лоб и вывел весь алкоголь из крови. Вот что я тебе такого плохого сделал? За что ты так со мной? возмутился Николай. Ужас, столько вина перевести и все в посту. Управляй, давай! буркнул я. Теперь, сколько бы он ни выпил, все будет бесполезно». Мы сидели, пили, ели мясо и наблюдали за передвижениями кораблей. Но вскоре стало понятно, что корабли даже из соседних, союзных Карибом стран начали движение в нашу сторону. «Ага», — кивнул своим мыслям Черепанов. «Их снова больше». «Ну ладно». Он достал телефон и быстро набрал номер. «Да, соедините меня с мэром. Прямо сейчас мне плевать», — грубо проговорил он в трубку. А спустя минуту из телефона послышался знакомый неприятный голос. «Гушин, ты там чего делаешь? У нас тут нападение на город, корабли противника возле земель Булатова. Мне нужна подмога. смысле не видите никаких проблем? смысле не трогать, они сами уплывут!» Николаев подскочил с места и резко покраснел, после чего сбросил вызов. «Ну ничего, сейчас посмотрим, как они уплывут». На лице графа появилась ехидная улыбка. «Отец, нужно твое содействие. Тот совсем беспредел. Даже не представляешь, какой. Кабинет мэра города. Спустя всего пару минут. Гушин сидел за столом и пытался унять дрожь во всем теле. Лицо его было скорее зеленым, чем бледным, а холодный липкий пот стекал ручьями по лбу. «Так, ладно». Он взял себя в руки и набрал помощника. «Феодосий, срочно свяжись с морскими силами. С этого момента они переходят под личный контроль Черепанова. Проследи, это очень важно», — крикнул он. «Сделаешь?» Получив утвердительный ответ, Гушин положил трубку и дрожащей рукой налил себе 100 грамм. «Как тяжело достаются деньги!» вздохнул мужчина и опрокинул себя рюмку. «Взятка 30 тысяч, а поймели на весь миллион!» Но кто знал, что из-за какого-то мелкого Булатова ему позвонят три раза из имперской канцелярии, а потом восемь раз позвонили князья и спросили, почему их торговые корабли оказались под угрозой уничтожения. Так что Гушин налил себе еще 100 грамм, и помотал головой. «Пора кончать Булатова». Он опрокинул стопку и сразу налил еще. «Пока он не кончил нас».